Наша дорога лежала через злополучный овраг. Надлежало сделать слишком большой круг для того, чтобы попасть в лавку Малисы иным путем. Естественно, что Генрих не стал делать этого, а сразу же повел меня знакомой тропкой. Я и не подумала возражать, пока не увидела крутой спуск. Казалось бы, чего мне бояться? Сейчас на небе светило яркое солнце. Рядом со мной был молодой, крепкий и полный сил парень, готовый в случае опасности защищать меня. На этом месте рассуждения я споткнулась. «Защищать меня? Ну от кого или от чего?» Пожалуй, я действительно еще не оправилась после того странного приключения, о котором никак не могу вспомнить. Однако от одной мысли, что мне надлежит спуститься во враг, почему-то накатила паника. Слепой ужас настолько овладел мною, что колени стали словно ватными, а перед глазами все потемнело, как в преддверии обморока. Больше всего на свете мне хотелось сейчас развернуться и рвануть обратно домой марика с тобой все в порядке», — осторожно осведомился Генрих. Он уже успел сделать несколько шагов вниз, но осознал, что я не тороплюсь последовать за ним, и удивленно обернулся. «Да», — кратко ответила я, стараясь не выдать дрожью в голосе, охвативших меня эмоций. «Точно?» — Генрих скептически вскинул бровь. «Ты вся побелела, словно увидела привидение». «Привидение... Еще одно слово...» которая отозвалось в моей душе странным эхом. Как будто в недавнем прошлом я сталкивалась с призраком. Я рассерженно мотнула головой. — А вот это а уже это чушь полнейшая. Вашей. Такого это просто вашей не вашей может вашей. быть. — Марика! — опять позвал меня Генрих. — Если не хочешь идти к тете, то я провожу тебя домой. Я несколько раз глубоко вздохнула. Затем набрала полную грудь воздуха, будто перед прыжком в ледяную воду, и смело начала спуск. В голове при этом вертелась детская считалка, которая помогала мне отвлечься от чувства страха. Тот хоть и притупился, но полностью не исчез, как будто у меня в животе сплел гнездо огромный мерзкий паук. Овраг я преодолела почти бегом, опасаясь лишний раз глянуть по сторонам. Так и чудилось, что из-за деревьев за мной кто-то следит. Кто-то с изумрудными глазами свирепого хищника. От неожиданности я оступилась, Замерла так резко, что Генрих, который теперь шел позади меня, едва не врезался мне в спину, лишь в последний момент успев остановиться. — Ты чего? — пробурчал он. — Марик, предупреждать надо, я ведь тебя чуть с ног не снес. Я не обратила на его недовольное бурчание ни малейшего внимания, занятое повторением последней мысли. — Почему она не так не зацепила не меня? меня? — Изумрудные глаза свирепого хищника. Казалось что воспоминания совсем рядом. Стоит только немного напрячься, и оно непременно всплывет из темного омута, в котором утонули события тех полутора суток, когда я отсутствовала дома. ну вы В висках неприятно заколола, показывая, что я рискую заполучить приступ мигрени, если буду упорствовать в своих попытках. Я тяжело вздохнула и опять заторопилась по дорожке, которая теперь вела наверх. Ладно, ладно наверняка ладно. это все пустое. Через несколько минут мы с Генрихом уже стояли у цветочной лавки. Двери ее были настежь распахнуты, и внутри шел какой-то громкий спор. — не все не то, — выговаривал томный девичий голосок. — Понимаете, я хочу, чтобы букет был настоящим произведением искусства, а вы мне такие банальные розы предлагаете. — Эти розы не банальные, — обиженно возразила Малиса. — Я сама их выращиваю. «Оно и видно!» Ни капли не смущаясь, перебила ее посетительница и презрительно фыркнула. Мы с Генрихом понимающе переглянулись. Да, клиентка тетушке попалась и впрямь очень капризная и своенравная. Тут хочешь или нет, а о помощи попросишь. Такие личности всю душу вытрясут, а потом все равно идут недовольными. Я провела рукой по волосам, проверяя, не растрепались ли они после быстрой ходьбы. Как можно приветливее улыбнулась и смело вошла в лавку. «Доброе утро!» — воскликнула я с воодушевлением, которое, правда, сама не испытывала. Придирчивая клиентка медленно обернулась на звук моего голоса. Я почувствовала, как улыбка примерзла к моим губам. Я знала девушку, которая стояла посреди цветочной лавки. Совершенно точно ее знала. Эти длинные распущенные волосы настолько темные, что цвет отливает в синеву. Пухлые губы. Накрашенные ярко-красным кармином. А самое главное – одежда незнакомки. Алый лиф настолько узкий, что удивительно, как она в нем могла дышать. Промолчу уж про то, насколько недвусмысленно тонкая ткань обрисовала ее грудь, почти не давая простора для фантазии. Нескромно обтягивающие штаны, высокие сапоги. Ну да, девушка явно была из Граштера. В нашей глухом они так не одеваются». Но тогда я совершенно не понимала, почему она кажется мне знакомой, поскольку я ни разу за свою жизнь не была в столице. марика с плохо скрытым облегчением воскликнула Малиса. «Как же я рада тебя видеть!» Она не стала меня обнимать на глазах девушки, видимо, постеснявшись, прилюдно горячо выразить свои чувства. Но так искренне и широко улыбнулась, что мне невольно стало стыдно за свои недавние обиды на нее. Надо было сразу же спросить у родителей, почему тетушка Малиса проигнорировала счастливое возвращение своей любимой племянницы. Тогда бы недоразумение сразу же разрешилось. Наверное, Малиса очень переживала из-за того, что за неделю я не нашла и минутки, чтобы забежать к ней, несмотря на многочисленные просьбы. Тетушка, которая уже давно из-за старости и болезни суставов передвигалась исключительно с помощью трости, тяжело пристала со своего стула. «Сиди, сиди!» Испугалась я и с прежней широкой благожелательной улыбкой обратила все свое внимание на клиентку. Таня, стесняясь, разглядывала меня с непонятным жадным любопытством. В ее карьих глазах, настолько темных, что они казались почти черными, почему-то полыхал мрачный огонь ненависти. — Ненависти? Я изумленно повторила про себя последнее слово. — Да, похоже на то. Я была готова поклясться, что загадочная девица, каким-то ветром принесенная в нашу лавку, ненавидит меня всем сердцем. Но почему? Неужели мы действительно знакомы? Тогда выходит, что она знает, где я пропадала, потому что иначе я не представляю, где бы и когда мы еще встретились. «Как я слышала, вы желаете купить букет в нашей лавке?» Произнесла я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно и уверенно. «Пожалуйста, скажите, для каких целей он предназначается?» «Он мне нужен для похорон», — после краткой заминки ответила девушка, и быстрая злая усмешка исказила ее губы. Я услышала, как Малисса удивленно вздохнула. Обернулся даже Генрих, который отошел в сторону, чтобы не мешать разговору, и сейчас разглядывал горшки с петуниями. «Для похорон?» — переспросил он. «Вы же говорили про свадьбу. Я передумала». Девушка легкомысленно пожала плечами. Сначала хотела отправиться на свадьбу, а теперь решила, что мое настроение более подходит к похоронам. Мы с Малисой переглянулись. Затем я посмотрела на Генриха, и тот, пользуясь тем, что девушка стояла к нему спиной, повертел указательным пальцем в воздухе, намекая на то, что у нашей клиентки не все в порядке с головой. Если честно, с куда большим удовольствием, я бы попросила девушку пойти вон и больше не возвращаться. Да, она не скандалила и не грубила. Но мне почему-то до нервного спазма в животе не хотелось выполнять ее заказ. Ишь ты, Хиш -хиш -хиш. определиться а она не может, на свадьбу ей идти, идти или на похороны. Ну что же, в таком случае могу рекомендовать вам гвоздики, медленно протянула я. Это традиционный набор для столь скорбного события. Если усопший мужчина, то у нас есть особый сорт с темно-фиолетовыми цветами. Можно сделать красивый контрастный букет. «Усопшая молодая девушка», — перебила меня клиентка. Скрестила на груди руки, окинула меня изучающим взглядом и добавила. «Примерно твоих лет. Светловолосая и сероглазая. Симпатичная такая». Мороз пробежал по моей коже. Клиентка явно описывала меня, причем не особенно скрывая этот факт. «Что это значит? Она намекает, что мне надлежит опасаться ее». — Но мы не знакомы, наверное. Я постаралась не услышать этот опасливый шепоток разума. А еще мне очень не понравилось то, насколько легко и непринужденно девица начала мне тыкать. Не приветствую я подобную фамильярность. Пусть она из города, пусть из богатой семьи, но это не дает ей никакого права обращаться ко мне, как с неотесанной деревенщиной. — А из-за чего умерла ваша знакомая? — просил Генрих, подошел ближе и встал рядом, взяв меня за руку. Я понимала, что такое проявление заботы с его стороны в этот момент было как никогда уместно. Он просто хотел выразить мне свою поддержку и защиту. Однако, увы, его прикосновение опять вызвало во мне какое-то непонятное внутреннее отторжение. Но я усилием воли заставила себя стоять спокойно, потому что понимала, если я высвобожу сейчас руку, то Генрих наверняка обидится, и обидится очень сильно. И у него есть на это все основания в Глаза девушки вспыхнули неприятным огнем злорадства, будто она прочитала мои мысли. Прочитала мои мысли. И опять мне стало как-то очень не по себе. Это ощущение, что стоит мне только немного напрячься, как я обязательно вспомню что-нибудь, начало уже порядком раздражать, и я предпочла сосредоточиться на настоящем, оставив все рассуждения на потом. Моя знакомая погибла. В результате несчастного случая. Очень медленно, чуть ли не по слогам, процедила девушка. Ночью она вышла прогуляться, и ее растерзали дикие звери, всего в шаге от порога родного дома. — Ужасное происшествие! — воскликнула Малиса. Ее обычно бледные и дряблые щеки покраснели от эмоций. Глаза увлажнились, а губы предательски затряслись. С возрастом моя добрая тетушка стала очень сострадательной и искренне сопереживала любому горю. Вот и сейчас она готова была разрыдаться от сочувствия к совершенно незнакомой девушке. — Ее растерзали дикие звери? — недоверчиво переспросил Генрих и чуть крепче сжал руки на моей ладони. — И какие же? Или это произошло не в наших краях? Просто я не припомню, чтобы у нас... — в Ваших, Ваших! — перебила его незнакомка. — А какие звери? «Волки ведь у вас водятся?» При этом вопросе ее глаза сверкнули особенно ярко. «Волки водятся, но, право слово, я не слышал, чтобы они нападали на людей», — отозвался Генрих. «Зимой еще ладно, в силах поверить. От голодухи и впрямь могут полезть, но летом. Или вы собираетесь на поминки, а не на похороны?» «На похороны!» — отрезала девушка, досадливо поморчившись. Ей не понравилась дотошность Генриха, и она словно нехотя добавила. Знаете ли, волки разные бывают и с разными повадками. Некоторых и не отличишь по уму и рассудительности от людей. Этот разговор не нравился мне все больше и больше. В нем было слишком много намеков, которые я не понимала. Более того, значения которых я не стремилась разгадать. Весь мой здравый смысл кричал, чтобы я не вздумала лезть в эти дебри Здоровее останусь. Причем как в телесном, так и в душевном смысле. Поэтому я легонько пожала руку Генриху в знак безмолвной благодарности за оказанную поддержку и с немалым облегчением высвободила ее, после чего обернулась к полкам с многочисленными горшками. Исходя из всего сказанного, я рекомендую вам розы. Сухо проговорила я и подошла к вазам, полным цветов, которые срезали буквально час или два назад. Нежные бутоны еще не распустились до конца но источали тонкий сладкий аромат, а на листьях блестели капли утренней росы. Я с нескрываемым удовольствием вдохнула полной грудью этот запах, после чего продолжила. Учитывая, что ваша знакомая молодая девушка запнулась и исправилась, точнее, учитывая то, что она погибла в столь юном возрасте, я рекомендую вам белые розы. Это символ невинности и чистоты. «Невинности?» Со злым сарказмом перебила меня клиентка. «О, нет! Дайте лучше символ порока и похоти! Уверяю тебя, моя милая Марика, моя знакомая была далеко не промах и неплохо развлекалась перед заслуженной гибелью. Желание посоветовать развязной и наглой сверх всякой меры девице поискать другую цветочную лавку стало невыносимым. Но кое-что в ее словах меня насторожило. «Разве мы знакомы?» — отрывисто спросила я. — Я не припомню, чтобы называла вам своё имя. Вопросительно посмотрела на Малису. — Возможно, тут нет ничего странного, просто тётушка беседовала с ней до моего прихода, и речь зашла обо мне. Но та покачала головой, без лишних слов поняв, что я хочу спросить. — Да. Происходящее становится всё загадочнее и загадочнее. В тёмно-карих глазах девушки вспыхнуло раздражение. Она поморщилась, недовольная, что я заметила ее случайную оговорку. Затем снисходительно пожала плечами и спокойно обронила. «Слухами земля полнится». «Эх, какие же слухи идут обо мне?» Я невольно сжала кулаки. «Неужели весть о моем исчезновении и последующем возвращении вышло далеко за пределы нашего городка, который скорее можно назвать большой деревней? Но даже если и так, то сомневаюсь, что сплетни дошли бы до самого Граштера. В столице, как и в любом большом городе, куча своих проблем. Подумаешь, эко-невидаль. Какая-то там девица из провинции прошлялась невесть где в пару деньков. Вернулась ведь. В полном здравии причем. Вот если бы, к примеру, мой хладный труп обнаружили где-нибудь в саду, то был бы совсем другой разговор. Поэтому я никак не могла понять, почему девица так привязалась ко мне. Теперь я не сомневалась, что она пришла в лавку лишь с одной целью – увидеть меня. Наверняка намеками убедила тетушку послать за молодой помощницей. Как-то все это загадочно. Клиентка тем временем сделала вид, будто не услышала моего прямого вопроса. Она стояла, скрестив на груди руки, и наблюдала за мной с плохо скрытой гримасой презрения. Я глубоко вздохнула, попытавшись успокоить расшалившиеся нервы, и опять обернулась к цветам. Ладно, чем быстрее я сделаю букет, тем скорее она покинет лавку. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. «Кстати, меня зовут Айша», — сказала девушка, наконец-то догадавшись представиться. «Айша Клинк». Фамилия незнакомки всколыхнула что-то мутное и тяжелое на дне моей души. Перед глазами словно потемнело, хотя я по-прежнему не понимала, почему так остро реагирую на слова невежливой и невоспитанной клиентки. Забывшись, я неосторожно схватилась за длинные стебли розы, и тут же болезненно охнула, уколовшись об острый изогнутый шип. На подушечке большого пальца расплывалась крупная капля крови. Я чуть слышно прошипела ругательство и слизнула ее. Но затем укратко кинула быстрый взгляд через плечо, желая проверить, не заметила ли Айша мою оплошность. Увиденное ошарашило меня. Глаза девушки горели алым пламенем. Тонкие ноздри трепетали, будто у угончи, берущий след. Правда, заметив, что я смотрю на нее, Айша с усилием моргнула и опустила голову, пряча лицо в тени распущенных волос. Руки быстро и уверенно делали привычную работу. Айша больше не мешала мне своими извительными репликами. Генрих и малиса тоже помалкивали, видимо, как и я, не имея особого желания продлевать этот визит дольше положенного. Спустя несколько минут букет был готов. Я сделала его из белоснежных роз и лилий, добавила несколько веточек рускуса, переплела кружевной лентой, затем обернулась к Айше. «Восхитительно!» – процедила она, не дожидаясь моего вопроса и даже не посмотрев на букет. Затем вытащила из кармана несколько монет и небрежно кинула их на пол передо мной. Они сверкнули золотом на солнечном свету, доказывая, что девушка переплатила во много раз за мою работу. Но меня возмутило то, с каким пренебрежением она это сделала. «Неужели это городская фифа?» Ожидают, что я кинусь поднимать эту подачку, рассыпаясь в униженных благодарностях за проявленную щедрость?» Генрих разделял мое мнение. Я услышала, как он зло скрипнул зубами и грозно заиграл жулаками. Ну надо же! Айша умудрилась даже обычно спокойного и на редкость уравновешенного парня вывести из себя. Малисса приоткрыла рот, то ли собираясь поблагодарить за щедрость, то ли потребовать, чтобы девушка подняла деньги и подала их как положено, но не успела. Айша напоследок сверкнула огромными глазищами, тряхнула головой, позволив волосам рассыпаться по плечам блестящей тяжелой волной, после чего круто развернулась на каблуках и прошествовала к выходу. — А цветы! — успела я крикнуть в ее спину. — Оставь себе! Долетела до меня прощальная, и девушка ушла. В лавке после этого воцарилось потрясенное молчание. Я бездумно вертела в руках букет, обрывая и кидая на пол мелкие листочки. Монеты продолжали лежать на полу, и на них скрестились наши взгляды. И, если честно, я совершенно не хотела брать их в руки. Да, это чуть ли не месячный заработок Малисы. Но с куда большим удовольствием я бы швырнула эти монеты прямо в лицо Айши. — Чудная она какая-то! — первая очнулась Малиса. С приглушенным кряхтением встала со своего колченогого стула, тяжело опираясь на трость. Подошла к монетам и уставилась на них с такой недоверчивостью, Будто ожидала, что в любой момент они могут исчезнуть. — Дело ваше. — Наеба эти гроши выкинул. Вдруг подал голос Генрих. — Эх, молодежь! Малисса покачала головой и нагнулась. Подобрала монеты с пола и крепко сжала их в ладони. — Ну, выкинете вы их, и что? — Эта же краля все равно не узнает о вашем поступке. Только себе хуже сделает. — марика бери половину. Честно заработала. — Тетушка, оставь все себе. Без малейшего сожаления отказалась я. Посмотрела на цветы в своих руках. По всей видимости, загадочная посетительница лавки весьма непрозрачно угрожала мне, раз оставила траурный букет. — Как-то все это непонятно. — Ты ее знаешь? — прямо спросил Генрих. Должно быть, придя в своих мысленных рассуждениях к такому же выводу. — Неполную минуту я сомневалась, что именно надлежит ответить. Наверное, стоит сказать Генриху, что по какой-то причине... Девушка показалась мне знакомой, но это неминуемо вызовет слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Поэтому я предпочла ограничиться кратким. Нет. Гендриев скептически хмыкнул, вряд ли мне поверив. Точно, переспросил он. Ты же знаешь, что в последнее время я чрезвычайно забывчивая особа. Измученно пошутила я. Поэтому не рискну ничего утверждать наверняка. Если я её видела прежде эту Айшу Клинг, то обстоятельства нашей встречи не сохранились в моей памяти. — Странно, что она знает, как тебя зовут, — пробормотал Генрих. — Угу, — согласилась с ним я. Подняла уже изрядно растрепанный букет в воздух, с которого в порыве эмоций содрала почти все листья, и добавила. — А еще странно это. Зачем платить деньги за цветы, которые ей оказались не нужны? — Ну, может быть, она передумала идти на похороны? — попыталась объяснить поведение чудной девицы малиса Тетушка уже вернулась на свой стул и сейчас подслеповато щурилась, разглядывая монеты на своей ладони. На мгновение оторвалась от своего занятия, взглянула на меня и завершила. — Все-таки это такое дело тяжкое. Невольно задумаешься о том, что смерть всех нас рано или поздно поджидает. — Да, по-моему, она просто не в себе, — буркнул Генрих. — То на свадьбу собиралась, потом на похороны. Чудная какая-то, себе на уме малиса что-то возразила, стараясь оправдать щедрую покупательницу. Но я уже не слушала этот разговор, задумчиво глядя на закрывшуюся после ухода девушки дверь. «Айша Клинк, почему мне так знакомо твое имя и твоя внешность? И самое главное, почему ты так отреагировала, когда я до крови уколола шипом палец? На какой-то миг мне почудилось, будто сейчас ты кинешься на меня, вцепишься в горло». Задумавшись, я сама не заметила, как сделала несколько шагов к выходу, словно собиралась кинуться за девушку, догнать ее и расспросить, что, собственно, значила вся эта сцена. «Марик, ты куда?» — остановил меня встревоженный укрик Генриха. «Я тебя одну никуда не отпущу». В один гигантский шаг он преодолел разделяющее нас расстояние и крепко взял за руку, словно опасался, что я сбегу от него. Я с величайшим трудом преодолела первый порыв оттолкнуть его. «Да что со мной что творится?», творится? нашла в себе силы улыбнуться обеспокоенному парню и сказала, «Мне надо возвращаться домой. Я оставила записку, но родители будут в ярости. Они еще не готовы выпустить меня из-под крыла своей опеки». «Ну, конечно, я провожу тебя», — тут же с готовностью предложил Генрих. И опять я лишь в последний момент остановила себя от раздраженного высказывания в адрес жениха. «Мол, без тебя как-нибудь разберусь». Ну да, а ведь совсем скоро мы должны будем связать свои судьбы перед ликом богов. Как-то не по себе делается от этой мысли.